«Слава тебе, Господи! И тебе слава, Пьер Анеброн! Ты великий человек и лучший друг, особенно для искалеченного вроде меня». Пченый и нахлынувший на него радостью, он не заметил, что Пьер изменился в лице. Удовлетворение достигнутым успехом в таком сложном случае, опьянение победой заставили его позабыть на время о том, то он больше не имеет права на такое высокое звание, как друг. Назвав его так, Тремен вернул его снова к печальной действительности. «Я здесь для того, чтобы лечить твои ноги», — сказал он сурово. «Было бы нехорошо, если бы я обманул в этом твои ожидания. А теперь я проведу еще кое-какое необходимое лечение и поведу. Как?» Ты не победаешь с нами? Нам нужно отпраздновать победу. Нет, к сожалению. Мне нужно отправиться в Эгремон. Там серьезный больной. А ты, как больной, больше меня не интересуешь. В течение всего времени, пока Аннеброн был занят с гиемом, он ни разу не посмотрел на Агнес, стоявшую у камина прислонившись к нему спиной, закончив накладывать мазь и перебинтовав, но уже не так туго, искаличенные ноги пациента, аннеброн попрощался с молодой женщиной, по-прежнему не глядя ей в глаза, еле слышно просился с Гийомом и вышел из библиотеки, сопровождаемый под антенном. Паркет гостиной заскрипел под его шагами. «Какой странный человек!» — заметил Тремен. «Бывают моменты, когда я спрашиваю себя. Он доволен или огорчен тем, что так хорошо вылечил меня?» «Да, он выглядит довольно странно. Может быть, он и сам об этом не задумывался», — предположила Агнес. «Может быть». — В любом случае, теперь моя очередь доказать ему, что он не зря поработал. Однажды ночью Гийом вытащил и положил себе на колени миниатюрный письменный набор, купленный под антенном в Валонии. Он достал маленький ключик, открыл крышку набора и вытащил оттуда лист бумаги, новое остро заточенное перо и, написав в уголке дату, стал записывать». В наборе уже лежали две-три тетради под заголовком «Ежедневные записки Гийома Тремена». С тех пор, как он вернулся домой, хозяин тринадцати ветров начал вести своего рода дневник, в котором описывал текущие дела, свои планы, принятые решения, сопровождая их некоторыми комментариями. Некий судовой журнал, где, впрочем, находилось место для описания милых шалостей его детей и событий, происходящих в доме, о себе самом совсем немного, разве что короткая справка о состоянии здоровья и ни слова о своих отношениях с женой. И еще меньше о том, что касалось милашки Мари. История их любви хранится в их памяти так же, как и в сердцах. Она принадлежит только им двоим. Заметив, что уже наступает утро, Геом откинулся на подушке, надолго задумался, сидя неподвижно и прислушиваясь к новым ощущениям своего тела, которое стало легче, чем накануне, но казалось еще неуютным, чужим. За долгое время вынужденного бездействия Она уже привыкла к инертности, почти такой же, как у камня, и вновь обретенная возможность двигаться заставляла кровь, а возможные нервы напоминать о себе мучительным образом. Заново привыкать к нормальному образу жизни эта идея была великолепной. Но Тремен прекрасно осознавал, что без надежды увидеть когда-нибудь ту, которую он любил, его состояние было бы хуже. Давая обещание жене, он действовал так, потому что прощался со своей молодостью и вступал в пору зрелости, оставляя на будущее то, чем следовало заниматься.